Глава 10. Оркенокс. Шлюзы космолета закрылись, и Химера сняла кислородную маску. Она окинула меня презрительным взглядом, прежде чем уйти в свои апартаменты. Все солдаты проследовали за ней. От пола исходила легкая вибрация от запуска двигателей. Несколько минут я вспоминал, как пройти в зал с каютами моей семьи по бесконечным лабиринтам королевского корабля. Но увидел знакомый силуэт тучного мужчины, следовавший мне навстречу. Это был Люциус. Я широко улыбнулся и поспешил в его сторону. «Как я рад тебя видеть!» — воскликнул я, подходя к нему. «Я и не надеялся, что мы вас найдем», — ответил Люциус с усмешкой и слегка склонил голову в приветствии «Не могу сказать, что рад вашему возвращению. Пойдемте, я провожу вас в каюту». «Улыбка резко пропала с моего лица. Почему же?» «Я надеялся, что вы сможете спокойно жить где-то еще без непонятной ответственности за весь мир с риском для жизни», — спокойно ответил он. «Так вот в чем дело», — пробормотал я, сбавляя шаг. Люциус загадочно улыбнулся и сказал, «Понимаете, у меня слишком хорошая подготовка, чтобы я не заметил отсутствие парализатора в кармане». «Так ты все знал», — потупился я. «Конечно, это было сложно не заметить. Но должен сказать, что сбежали вы умело, оставляя за собой несколько часов форы». На этих словах я вскинул голову, и мы оба посмотрели друг другу в глаза и заулыбались. А Люциус отметил. «Вам повезло, что именно Гектор раскрыл вас на поле боя. Другой солдат незамедлительно бы сдал принца». «Это он тебе рассказал?» «Да». Его убеждения сильно отличаются от мнения большинства, но он это тщательно скрывает. Мне это известно, потому что в детстве мы учились вместе и дружим до сих пор. Он рассказал мне первый, зная, что я не доложу на него. «А почему ты рассказываешь об этом мне?» — спросил я в недоумении. «Потому что, Маркус, мы держим курс на Орке Нокс, и будем там через 10 часов. У меня нет сомнений, что вы выиграете это испытание» и должны знать, что после у вас будут союзники, потому что самое страшное начнется после». Люциус многозначительно помолчал и продолжил. «Поверьте, все оставшиеся без внимания наследники не перестанут пытаться вас убить. Эти три года станут самыми сложными в вашей жизни. Но если станете королем, они успокоятся, зная, что вы властны истребить их всех». Как можно хотеть истребить свою семью? Я не переставал удивляться. К сожалению, вам еще предстоит это узнать. А пока я должен подготовить вас к испытанию. Наблюдать будет вся вселенная. Прямая трансляция на инфодатчике? Да. Все хотят увидеть вас после событий на Астрии Морфуле. Люди и прочие расы увидели в вас надежду на лучшее будущее. Мы дошли до моей каюты, и Люциус открыл передо мной высокую дверь. Это была та самая каюта, из которой меня выбросило в космос два года назад. Иллюминатор починили и оградили дополнительным слоем защитного поля. — Теперь здесь самое безопасное место на корабле! — улыбаясь и пропуская меня вперед, произнес Люциус. — Всегда, когда ты это говоришь, происходит что-то ужасное! — подметил я, улыбаясь в ответ. «Тогда беру свои слова назад», — рассмеялся Люциус. «Вы можете привести себя в порядок и поспать. На это есть еще 8 часов. Оставшихся двух часов нам хватит на подготовку». И тот закрыл дверь каюты. Мой взгляд сразу упал на шелковистые простыни и белое одеяло на мягкой кровати. «Если жить мне осталось не больше суток, стоит выспаться с комфортом», — подумал я и упал в постель, не раздеваясь. Меня должны были разбудить только через 8 стандартных часов, но пришлось вставать уже через 5. Было сложно разомкнуть глаза, спалось слишком сладко. За мной пришел Люциус, и все, что мне удалось разобрать в полудреме, это то, что моя мать желала пообедать со мной. Про себя я вспоминал ее самыми неприятными словами. Все потому, что я не привык мало спать из-за долгих ночей Ардентальта и Контуральта, где можно спать по 10 часов кряду. Люциус принес мне новую одежду. Это был костюм с диагональными белыми линиями, обтекающий меня с шеи до пяток. Он, так же, как и скафандры, растягивался точно по размеру, но был более свободным и даже удобным. Я умылся, переоделся, завязал волосы в привычный хвост. За время путешествий они сильно отросли, и Люциус постриг их мне до плеч, чтобы не мешали. О красоте не думал вовсе, а только тянул время, чтобы как можно меньше общаться с матерью. Химера ожидала меня на верхней палубе. Она сидела за антигравитационным столом напротив стены иллюминатора, облаченная в черное кружевное платье. С того места открывался прекрасный вид на глубокий манящий космос. «Прошу, садись», — обратилась ко мне она, указывая на место напротив нее. Заспанный, я сел напротив матери и старался не смотреть на нее. Я вглядывался в пучину движущегося космоса, мысленно отыскивая свою звезду. Нам подали чай из багровых листьев. Я взял кружку, ощущая тепло напитка, и продолжал всматриваться в отблески светил. «Есть хочешь?» — спросила мать. Я покачал головой и отхлебнул чай, пытаясь проснуться и собраться с мыслями. «О чем ты хочешь поговорить? Я не отводил глаз от иллюминатора. А тебе? Краем глаза я увидел, как уголки ее губ приподнялись, но она все так же сохраняла холодность и выдержку. Можно поконкретнее?» «Ты мог остаться на Контуральте и прожить там всю свою долгую жизнь. Я знаю, что Гураку не признал бы тебя без твоего желания. Так почему же ты согласился?» Вопрос застал меня врасплох. Я подумал и нехотя ответил. «Я внезапно понял, что обязан попробовать что-то изменить». «Что изменить?» Химера попыталась выразить удивление. «Мир, конечно же!» Усмехнулся я, делая очередной глоток горячего напитка. «Маркус, поконкретнее!» Передразнила она мягко, но со всей серьезностью. «Я хочу изменить то допущение, что одобряла наша семья миллионы лет», ответил я, опуская прозрачный стакан на стол. «Поверь, наша семья обладает такими средствами аналитики, что не могла ничего упустить». И все же, когда Либера начала объединять Вселенную, она следовала не своей идее. «Не столь важно вдаваться в историю, только в саму идею». Она хотела общий мир для всех созданий Вселенной, которые будут равны. А что же получилось? Я говорил так серьезно, как никогда раньше. Получилось господство человеческой расы. Это неплохо, но и нехорошо для самой Вселенной. Эволюция людей остановилась с контролем генной инженерии, где почти каждому младенцу в утробе матери корректируют жизненный код. Что происходит с остальными расами и так известно. Но это противоречит развитию Вселенной. Звезды наблюдают за процессом угнетения раз миллионы лет и не могут позволить эволюции Вселенной остановиться. Как ты смог сделать эти выводы? Удивленно спросила мать, и в этот раз это было искренне. Я слышу шепот звезд. Они и есть свидетели прошлого и будущего. И я тут по их воле. Я взглянул в холодные глаза моей матери: Если ты станешь королем, ты будешь вправе распоряжаться властью, как тебе заблагорассудится. Я не могу знать будущего, и мое время истекает. Она ненадолго задумалась и помолчав спросила: « «Изабелла говорила тебе, что в нашем роду пересекаются шесть раз из семи существующих. Да, а планета творцы появляются от слияния генов всех оставшихся раз. Собственно, так и появился я. Насколько мне известно, раньше семья с людоедами не пересекалась. Все верно, только вот... Она снова вдруг замолчала и продолжила более уверенным тоном. Ты должен был узнать это после коронации, а не до. Но смысла нет утаивать дольше. Либо эта информация поможет тебе, либо ты унесешь ее в могилу. Род Геронимус основала Либера когда существовало 50 всевозможных разумных рас. Она роднилась только с королями людей, но вот ее дети пошли дальше. Огромной цепочкой до наших дней дошел союз из 49 раз пересекающихся в наших генах. Я вопросительно посмотрел на нее. Химера активировала голомонитор посередине стола и продолжила. «Это цепочка ДНК обычного человека». Она вывела изображение многомерных звеньев голубого цвета одной цепи. А это моя цепочка. И она показала мне множество цепочек, сплетающихся в одну. Тут 49 цепочек. Удивительно, прошептал я. А это твоя. Мать взмахнула рукой, и на голом мониторе показалось 50 цепочек огненного цвета, сплетающихся в одну единую систему. Мы не люди, Маркус. И кот всех погибших раз продолжает жить в твоей крови. Я смотрел на нее, выпучив глаза. Сон давно ушел, но мне сложно было поверить, что самый хладнокровный человек во Вселенной показывает мне лучик надежды оставшихся раз. Или, может, она хочет совершенно иного? Твоя цепочка человеческого ДНК отличается от модификации нашего рода. «Я просила сделать полный анализ, но это дело не быстрое, учитывая огромное количество информации в твоих клетках. Но кое-что все-таки сохранилось, и об этом тебе тоже стоит знать». «Что же?» — спросил я с нетерпением. «У нас снижены все чувства. Это очень сложный процесс, который в тебе отчасти сломан. Но код одного чувства сохранился неизменным». На удивление она взяла меня за руки. «Не томи. Мы можем любить лишь единожды за всю нашу долгую жизнь. И твоя подруга из земли никогда не станет тебе женой по нашим законам». Мать смотрела в мои глаза с пониманием. «Но она хотя бы будет рядом», — пробормотал я, убирая руки под стол. Один из солдат приблизился к Химере и что-то прошептал ей на ухо. «Мне нужно идти. Желаю удачи с испытанием!» Королева встала из-за стола и собиралась удалиться вместе с солдатом. Она обернулась на меня с тенью легкой улыбки, покидая этот модуль. Я вернулся в свою каюту, но уснуть уже не мог, и долго смотрел в пучину родных космических просторов, пусть и столь быстро проносившихся мимо. У кровати для меня нашелся портативный спутник, заменявший инфодатчик. Неудобно, что запросы для искусственного интеллекта приходилось проговаривать. Люди с инфодатчиком в мозге могли отправлять задачи мысленно. Первым делом я нашел во вселенской сети Ари и отправил ей сообщение, в котором просил посмотреть на приближающийся поединок и пожелать мне удачи. Еще я добавил, что безмерно рад, что она жива. Ответа не последовало. Значит, она спала. Я быстро пролистал старые сводки новостей с Астры и Морфулы. Посмотрел на свои кривляния и странные действия на поверхности звезды. Меня угнетала тревога, и я изучил информацию о планете Оркенокс. Чтобы быть готовым хоть к чему-то. Название на языке древних людей прямо переводилось как «Большой каньон». Суша на этой планете состояла в основном из известняков, сланцев и песчаников а на полюсах располагались два ледяных океана, некогда наполнявшихся многочисленными реками, переливавших воду из одного в другой. Миллионы лет непрерывный водный цикл под силами громадного спутника планеты, находившегося на близком расстоянии, провоцировал разрушительные приливы и отливы. Реки изрезали всю поверхность в огромные каньоны, глубина которых доходила до трех километров. Но теперь их не осталось. Реки испарились все до единой, остались только ледяные океанские шапки на полюсах. Сильно разряженная атмосфера здесь не подходила для жизни. Аркенокс был втрое меньше Земли, соответственно, и сила притяжения составляла только треть земной. А когда над местностью проходила Луна, притяжение становилось еще меньше. Когда мы приземлились, на Аркеноксе только взошло Солнце. Для проведения испытания на поверхности безжизненной планеты слуги королевы создали огромный искусственный прозрачный купол с терроформирующими капсулами, создававшими и очищавшими воздух внутри. Проход туда вел от ровной площадки, куда должны были приземляться корабли королевы, а также ее принцев и принцесс. Шлюзы нашего судна неспешно открылись, и главный трап спустился на пустынную поверхность. Я был встревожен, но старался это скрыть. Мать спустилась вместе со мной. Ее длинное кроваво-красное платье дополнял черный плащ. Я взял ее под руку, и мы одновременно ступили на поверхность Аркенокса. Из девяти небольших кораблей спускались люди. Каждый привез по одному кандидату. Они подходили ближе к нам, неся за спинами всевозможное холодное оружие. «Видимо, не зря я потратил 4 стандартных месяца, чтобы обучиться владению мечом, который висел в ножнах за моей спиной. Четверо девушек и пять парней. Все были чуть старше меня на вид. Но нельзя было не отметить определенного сходства между нами. Мертвенно-бледная кожа, темные волосы и горбинка на носу. От каждого корабля вылетело несколько дронов голокамер. Они хаотично кружили над местностью. Мы выстроились в произвольный круг. Химера отпустила меня и вышла в центр, чтобы каждый услышал ее. — Дети мои, сегодня великий день, который определит будущего наследника нашей семьи, — торжественно провозгласила она. — Вы все проделали долгий путь, чтобы оказаться здесь. И моей воле я озвучиваю правила поединка. Все корабли улетят, как только я взойду на борт своего. Но вернется сюда один. И только тогда, когда на этой земле останется стоять лишь один из вас. Вы вольны умереть или позорно сдаться. Химера сразу вышла из круга, последовав к трапу королевского судна. Нам пришлось расступиться, чтобы она прошла. На миг мать остановилась возле меня, и на ее губах я прочитал беззвучное «Удачи». Она, не спеша взошла на борт, и трап исчез за ней. Закрылись шлюзы всех кораблей и включились двигатели. Судно взлетели одновременно, оставив после себя только кружащих дронов для наблюдения за ними. Я достал меч, а ножны скинул на землю. В стойке с вытянутой рукой стал оглядывать остальных. Противники также незамедлительно вынули свои клинки, мечи и катаны. Один из парней держал длинный топор с двумя лезвиями. — Явился-таки людоед недоделанный! — прокричала в мою сторону девушка с двумя изогнутыми клинками. Со зловещим смехом ей вторил парнишка с топором. — О да, мы долго ждали момента, чтобы разделаться с тобой. Пусть ты и спасся от всех покушений. Мы убьем тебя здесь. Все девять, словно сговорившись, окружили меня, выставив оружие. В их глазах горел не азарт, а самое настоящее безумие. «Ты умрешь первым! Позор нашей семьи!» — брезгливо кричала другая девушка в плаще. «Выродок людоедов!» — послышалось сзади меня. Если напасть на одного спереди, то сразу получу в ответ от кого-то сзади. На мгновение я глянул вверх и увидел громадную луну, проплывающую над нами. Значит, сила притяжения минимальна. Собравшись, я высоко подпрыгнул и, перевернувшись через голову, перепрыгнул круг ненавистников. Меня подбросило метра на три ввысь. И еще в несколько длинных прыжков я уже стоял у спуска в глубокий каньон. Остальные также ринулись за мной. И я, не думая, стремительно спускался по скалам каньона, пока не дошел до дна бывшего русла реки. Обувь хорошо балансировала на камнях, не давая упасть. Под ногами шелестел бурый песок. К горлу подкатил ком, но страх подавлял бьющий в мозг адреналин. Первым за мной спустился парень с дьявольской ухмылкой на лице и топором в руках. На последнем прыжке перед спуском на дно каньона он набросился на меня со всей силой. Сдерживая натиск, я старался отводить его мощные удары топора по касательной, опасаясь, что сталь меча не выдержит и лопнет. Он отошел на несколько метров и снова в прыжке замахнулся. От столь сильного удара лезвием топора мой меч затрещал. Еще немного, и он бы треснул. Противник вновь отошел на несколько метров для очередного прыжка а остальным оставалось несколько прыжков до места сражения. Нужно было срочно действовать, чтобы не остаться безоружным после следующего удара. На миг я закрыл глаза и прислушался к шепоту звезд, оберегавшему меня всю жизнь. По мне разлилась мощная энергия, и в глазах чувствовалась сила огня. Возможно, пламенный цвет моих глаз и смутил противника. Но он не отступил, а только сильнее замахнулся топором, налетая на меня. Я обхватил рукоять меча обеими руками и направил к нему всю энергию. Не прошло и секунды, как радиоактивное излучение стали впитало энергию звезд из моего тела, и меч окрасился красным пламенем. Я взмахнул им и в миг перерубил топор с невиданной легкостью. Ухмылка парня сменилась недоумением. Он остался с бесполезным древком в руке. Попятился и пробормотал. — Как ты это сделал? — Долго готовился, — грозно ответил я, проходя мимо него и толкая в плечо. — Я сделал несколько шагов навстречу другим братьям и сестрам. — Ты не убьешь меня? — тихо спросил парень позади. Я на мгновение обернулся и ответил твердо, как мой отец. — Если сдашься, нет. «Сдаюсь», — обреченно ответил парень, падая на колени. Его поражение уже фиксировали два дрона, круживших над нашими головами. «Кто следующий?» — крикнул я восьми оставшимся. Мне навстречу с криками выбежала девушка с двумя изогнутыми клинками и прокричала. «Я сдаваться не собираюсь!» Она в прыжке набросилась на меня, держа один длинный клинок на вытянутой руке перед собой, а второй, короткий, позади. Мой меч разрезал ее клинок пополам, словно никакого препятствия не было. Девушка упала лицом в песок, но быстро поднялась. Короткий клинок упал возле меня, но я не спешил его подбирать. Девушка схватила свое оружие и побежала к остальным. «Как победить?» — яростно кричала она в отчаянии оставшимся, на что они только покачали головами. «Можно наброситься всем разом! Он не сможет отбить семь лезвий одновременно!» Взревел один из парней, сжимая в руках массивный двуручный меч. «Давайте, пока луна не ушла!» Другая девушка показала на отдаляющийся спутник. Я не знал, как отбить восемь ударов сразу, но меч приготовил. Пока соперники перешептывались, на мгновение глаза устремились к темно-синему безоблачному небу. Моя звезда блеснула несколько раз, напоминая о себе. Я вспомнил случай на Ордентальте когда на нас напали создания обратной эволюции. Но предаваться лирике было не время и не место. Прием защиты каста я так и не отработал должным образом, но попробовать стоило. Противники уже подпрыгнули, чтобы ринуться на меня, а я бросил меч на песок и крикнул сдавшемуся парню сзади. «Закрой глаза! Живо!» Он глянул на меня безумным взглядом, но просьбу выполнил. Солнечная энергия мгновенно испарилась из меча при касании земли. Свои горящие огнем глаза я закрывать не стал. Сомкнул ладони в молитвенном жесте и направил в них всю энергию. Оставалось всего пара секунд до сокрушительного удара, и я разъединил ладони. Из них вылился солнечный свет и озарил все песчаное русло в каньоне. Свет простирался все дальше. Дроны над головой застыли на месте. Из глаз восьмерых противников полилась кровь. Я отошел на несколько шагов назад, и они упали на землю в стонах. Оружие осталось разбросанным по песку. Я подошел к своему мечу и поднял его, стряхивая пылинки с центрированной стали. Прошел мимо стонущих соперников, вслепую ищущих оружие в песке. «Сдаетесь?» — спросил я громко. Пятеро из них немедленно выкрикнули «Да», что зафиксировали дроны. Оставалось трое, медлящих с ответом. «Да чтоб ты сдох!» — заорала девушка, которая второй нападала на меня. По ее лицу струились кровавые потеки из глаз, но она уже нащупала на песке свой короткий клинок. «Заткнитесь все!» — крикнула она остальным и пошла на меня по звуку. Только вот я стоял неподвижно. Держа меч в опущенной руке, но направляя его на злостную соперницу. Девушка подходила, размахивая клинком перед собой. Ее оружие оказалось внизу, когда она приблизилась ко мне и замахнуться толком не успела. Одним быстрым движением я пронзил мечом ее горло. И брызги крови полетели в меня. Девушка упала, а кровь из ее шеи все продолжала литься алыми ручейками по песку. «Мы сдаемся!» Видно, услышав хрип сестры и звук льющейся крови, разом вскричали оба оставшихся брата. Дроны быстрее закружились над нами, а из их динамиков зазвучала праздничная музыка. Я поспешил выбраться из каньона, уже более мелкими прыжками взбираясь наверх. Шел с гордо поднятой головой, не ожидая столь легкой победы. Подъем оказался дольше, чем стремительный спуск. Выбравшись, я присел на краю обрыва и разглядывал поверженных соперников. Все, кроме одного, не могли сориентироваться и выбраться наверх. Парень, нападавший первым, медленно взбирался на противоположную сторону, подальше от меня. А я где-то минут двадцать сидел так, размышляя о гибели той девушки с клинками и утешал себя тем, что отделался малыми потерями. Она бы не сдалась. Некоторые из присутствовавших не скрывали, что убили братьев и сестер, прокладывая себе дорогу на это испытание. В небе замелькали голубые огни корабля, заходившего на посадку. Определенно, я вырос и больше не являлся тем мальчиком, что бежал от смерти, и стал тем, кто смотрит ей прямо в лицо». Шлюзы корабля открылись и выдвинулся трап. Химера ждала меня у входа. Не спеша я пошел к космолету. Команда корабля выстроилась вдоль стен и аплодировала. Только вот мне было нерадостно. Я в тебе не сомневалась. Мать положила руку мне на плечо. Тогда можно было обойтись без этой показухи. Возразил я и резко скинул ее руку с плеча. Куда держим курс? — спросил один из членов экипажа, который, судя по нашивкам, являлся пилотом. «На Домирон!» — торжественно ответила королева. Я вопросительно посмотрел на нее. «Там мы подготовим крейсерскому фляжам, который и доставит тебя на Землю. Домирон — ближайшая планета Вселенской Сети к Земле. Я прибуду неделей позже, когда подготовлю документы для приглашения планеты в Сеть». Я одобрительно кивнул и пошел дальше в вглубь корабля, а члены команды уставились на меня глазами, полными страха. Видимо, такой страх и должен внушать наследный принц этой чертовой семейки.